Глава пятнадцатая. Стоя у городской портальной площадки, я нервно теребила ремешок от дорожной сумки. В помещении было прохладно, но не настолько, чтобы стучать зубами от холода. У меня же это, похоже, нервное. Всего несколько минут отделяли от встречи с врагом. Неожиданные выходные пролетели на одном дыхании – В кругу друзей я ненадолго забылась и почувствовала себя обычной адепткой – человеком. Академию защищал силовой купол, он же регулировал температуру и не позволял дождям или снегу прорваться за высокие стены. Конечно, вечно лето поддерживать сложно, но вот оградить от чрезмерной жары, морозов или осадков – вполне Поэтому удивительно было шагнуть за ворота и оказаться в очаровательно белом зимнем плену. Накануне праздников столица наполнилась гостями и гуляками, а на каждом углу устраивались всевозможные зимние развлечения. Ледяные горки, места для катания на специальных, снабженных полозьями, как у саней, ботинках. На главной площади из снега построили целую крепость, где вездесущие мальчишки устроили битву – Огромное количество лоточников предлагали карамельные леденцы, пряники и домашнюю выпечку. Двери в тавернах, несмотря на лёгкий морозец, держали нараспашку. Особо замёрзших гостей поели горячим чаем или вином со специями. Не скупились хозяева на сытные обеды и застольные закуски, при этом совершенно не задирая цену. В сувенирных лавках, куда мы наведались первым делом, было не протолкнуться от желающих приобрести какой-нибудь подарок близким. «Всё будет хорошо!» Почувствовав волнение, Лер накрыл ладонью мои озябшие пальцы. «Ты справишься. Иначе быть не может. Держи спину ровно и улыбайся. Берканцы должны увидеть сильную, уверенную в себе волчицу, а не трусливого щенка. Все сомнения и страхи Пусть останутся в Орте. Поддержка Стрелама оказалась кстати. Он прав. Поздно чего-то бояться. Особенно, когда не осталось иного выбора, как идти до конца. Лишь от меня, моей силы и выдержки зависел исход будущей битвы. Накануне Лер, как и обещал, открыл тайну последнего удара, способного уничтожить даже высшего демона. Ничего хорошего это знание мне не принесло. Наоборот, заставило сомневаться в себе. Смогу ли? Достанет ли смелости? Ведь победителя может и не быть. Тот, кто воспользуется этим знанием, поставит на кон собственную жизнь, и лишь боги решат, кто из соперников достоин второго шанса. Но отступиться без борьбы не могу. И если в Берре меня ждет смерть, То, что же встречу ее с улыбкой, Кто хоть раз побывал за гранью, знает, что там нет ничего страшного, ни телесных мук, ни душевных терзаний, ни сомнений, ни привязанностей, ничего Я готова, можем идти сообщила ли Раю. встретимся на той стороне, Демон бросил на меня изучающий взгляд, улыбнулся. Видимо, остался доволен моим решительным настроем. Небольшая слабость и сомнения, что одолели в последний момент, ушли. Сейчас главенствующая роль принадлежала Берсерку, а он готов всем и каждому доказать мощь и силу. Портал для особо важных персон уже давно переливался радужной пленкой и ожидал гостей. На зимовик приглашение получили первые лица империй – высшая аристократия. Им не с руки было пользоваться тем же способом перемещения, что и обычным смертным. Для последних предлагался особый коридор, соединяющий две столицы. Путешественников пропускали без очереди, стоило только предъявить именное приглашение. Таким способом в Берр уже отправились мои друзья – На месте их должны были встретить и помочь добраться до гостиного дома, где Лер предусмотрительно снял комнаты. Кейден отбыл накануне. Как представитель принимающей стороны, в его обязанности входила встреча почетных гостей в Императорском дворце. Не самому же владыке целый день торчать у портала? По протоколу первым шел старший рода – лирай Ему, как представителю высшего демонического клана, полагалось двое сопровождающих – не считая слуг, конечно. Леджит Брайстейлам и его дочь Джейла держались на шаг позади главы. Когда троица скрылась в портале, наступила моя очередь. Выждав положенное между перемещениями время, шагнула в радужное Марево. Так как и Лера, меня сопровождали двое. Ларк и Алиша. И это был вызов берканскому обществу, где веоров, к которым без труда могли причислить моих подопечных, объявляли изгоями. Моё появление в портальной зале Бергского дворца произвело эффект взорвавшегося пульсара. Даже Кейдан, который не раз видел ларков, и тот с изумлением вытаращился на них. Но и на меня заодно. Потому что втроём мы представляли весьма грозную композицию. Для первого официального появления в Беркании мы решили выбрать ритуально-праздничную демоническую форму одежды – Как некроманту, мне полагалось носить черное. Фиолетовый же золотым свидетельствовал об отношении к высшему демоническому роду. Черные шелковые шаровары не стесняли шаг и оставляли большую свободу действий на случай внезапного нападения или необходимости вступить в схватку. Тонкая рубашка с широкими рукавами на предплечьях, сгибах локтей и запястьях была перехвачена золотыми обручами. Поверх надета валья. приталенный камзол без рукавов. Длиной до пят, но с вырезами по бокам, идущими от самого бедра. Богатая отделка в виде драгоценных камней и ручная вышивка золотыми нитями по всему подолу была единственным украшением. Плечи и спину белоснежной волной укрывали распущенные волосы, удерживаемые лишь двумя косичками, собранными у висков и скрепленными на затылке. На поясе под вальей прикреплена пара кинжалов. За спиной в ножнах – меч. Он скорее для полноты образа. В драке берсерк предпочитал орудовать собственными когтями. Ларки также красовались обновками. Конечно, зверином облике в одежде не было необходимости, но как дань обществу некоторые элементы присутствовали. В основном боевая амуниция, подчеркивающая статус моих личных телохранителей. Позолоченные нагрудники и наручи – Широкие пояса с кожаными вставками, закрывающими верхнюю часть бедер, на коленники. На шеях аметистовые ошейники. Я была против того, чтобы надевать их, но Лер настоял. Они лишний раз подтверждали, что звери находятся в полном подчинении и не причинят вреда без должного повода. «Ликирия, ридлет, — Ликирия, Ридлит, Стрелам! — объявил меня невидимой глашатой. — Ларкес, Ридлит! «И Алиша, Эз ридлит Давно неиспользуемая приставка «эз» в бытность рабства на Альвадисе обозначала принадлежность особи тому или иному хозяину. Конечно, я не собиралась возрождать старые традиции, но это был единственный способ показать, с кем придется иметь дело каждому, кто захочет навредить Ларкам. Пусть бы кто и попытался на свою голову, но лучше сразу обозначить границы – которые не следует пересекать. Я входила в рот высшего демона, а значит, и мои подопечные тоже. Пусть и в виде собственности, но все же. Связываться с высшими себе дороже станет. Добро пожаловать в От лица владыки Керапа Баррерка рад приветствовать вас, Вейра Ликирия, и ваших спутников. Заученной фразой нарушил тишину Кейдан. Я на миг встретилась с ним взглядом, и сердце предательски дрогнуло. Последние недели мы практически не виделись, и те два нежданных выходных, что провела с друзьями в городе, он отсутствовал, сдавая последние экзамены. А сейчас такой красивый в парадном камзоле, с непроницаемым лицом и грустными глазами, выглядел холодным, чужим и далеким. «Вас проводят в апартаменты, чтобы вы могли отдохнуть с дороги, и предоставят все необходимое для предстоящего торжества». С трудом удержала равнодушное выражение лица и отвела взгляд, обратив внимание на то, кто вышел нам навстречу. «Прошу следовать за мной, веерострелам!» Хрипло выдавил оборотень, которому выпала честь сопровождать нас. Он гулко сглотнул не сводя ошарашенного взгляда с Ларков. «Найра Аррем!» спохватившись, представился Берг. «По всем вопросам можете обращаться ко мне». Мои апартаменты, состоящие из гостиной, спальни с примыкающей ванной и гардеробной, а также комнатами для прислуги, в которых могли разместиться Ларк с Алишей, располагались рядом с теми, что выделили Лираю. Вычурная отделка стен – Изысканная мебель, аракинские ковры и прочие предметы роскоши вызвали кривую усмешку. Судя по тому, что в ванной стояли те же средства, которыми привыкла пользоваться в академии, вперемешку с новыми и дорогими экземплярами, эти комнаты давно меня ждали. Лишний раз убедилась в этом, заглянув в гардеробную. Множество вещей, несомненно, моего размера. Женские мелочи, разнообразные обувь, перчатки, сумочки, шляпки. Все, что могло понадобиться, вплоть до нижнего белья. Даже неприметный чуланчик для зомби и тот обнаружился в ходе осмотра. Казалось, Кироп предугадал малейшую прихоть. Из гостиной можно было попасть на открытую веранду, с которой открывался вид на прекрасный цветник – среди зелени и ярких цветов которого поблескивало озерцо. Сразу за ним устремились ввысь ликвоей, в тени которых всегда царила прохлада. Вниз запросто можно было спуститься по отдельной лесенке, причем неважно, в человеческом или волчьем обличье. Не успела толком осмотреться, как в дверь постучались. Ларки грозными клыкастыми статуями застыли у входа, две служанки что пришли ко мне чуть в обморок не попадали при виде такой охраны владыка приглашает вас на обед Пискнула самая смелая из девушек нас прислали чтобы помочь мы в вашем полном распоряжении вейрострелам хорошо я посторонилась, пропуская помощниц внутрь как вас зовут эрли шарн мили терса представились они по очереди. Судя по отсутствию двойной «р» в фамилиях, принадлежали они либо к простым, либо к обнищавшим и безземельным аристократическим родам. «Алиша! Ларк! Это свои! Не трогать!» отрывисто приказала телохранителям. Те чуть подались вперед, втягивая ноздрями воздух и запоминая запах девушек. После вернулись на места. «Не бойтесь! Теперь ларки не нападут!» Хотя резких движений лучше избегать. Берканки синхронно кивнули, но страх никуда не исчез. Они все так же мялись посреди комнаты, не решая с лишнего шагу ступить. «Распакуйте багаж!» — указала на сундуки, что еще утром переправили из академии. «И подготовьте темно-синее платье. Я пока приму ванную». «Я помогу!» Ринулась было за мной Эрли, справедливо рассудив, что оставаться наедине с Ларками опаснее, чем рядом со мной. «Не нужно. Я сама справлюсь. Хочу просто немного освежиться. Не так уж я и устала, перемещаясь порталом». Девушка тяжело вздохнула, но возразить не посмела. «Оно и правильно. Ни к чему со мной спорить. Пусть убедятся, что Ларки не дикие звери, а вполне управляемые существа». До обеденной залы я дошла в сопровождении Найра. Ларка специально взяла с собой, чтобы показать, насколько не доверяю владыке. Алишу оставила охранять апартаменты, чтобы в мое отсутствие никто не подстроил пакостей. Позже Лер обещал проверить комнаты на наличие посторонних магических вмешательств и установить защиту. Для подстраховки сживала несколько листиков валерьяны, чего не делала со времен поступления в академию – Раньше я боялась, что внутренний зверь вырвется на свободу. Теперь же охотно уступала ему первенство, опасаясь, что человеческие страхи испортят игру. К моей радости обедали мы в компании высокопоставленных гостей и особо приближенных владыки личностей. Среди первых числились мои новые знакомые из Иракинского королевства Альена и Карлем Тхарасы, а также дочь артанского императора Веледа ванглассер с женихом. Несколько важных персон из Сартеи, Ледейры, Ленории и Дории. Кого-то я уже видела во дворце Ван кого-то впервые, но имен и званий ни тех, ни других, к сожалению, не знала. Из оборотней присутствовал Антей Миррон с супругой, миниатюрной шатенкой с лучистыми глазами. И еще один пожилой Берг – у которого седина полностью посеребрила темные прежде волосы. Что-то в его облике показалось знакомым, но задуматься об этом не успела. Все внимание привлекла Берканка, что сидела как раз между ним и Кейденом. Совсем молоденькая, черноволосая и довольно красивая. И мне очень не понравилось, какие пылкие взгляды она кидала на моего волка. Я появилась в числе последних, но точно знала, что не опоздала. Специально подгадала, чтобы войти в последнюю секунду и не оставить времени на пересуды. Единственное свободное место оставалось рядом с Киропом, по правую руку. Символично, но пусть не обольщается. Доброго дня! Поздоровалась со всеми и плавно опустилась на стул, что с чрезвычайной осторожностью пододвинул Ларк, после чего застыл позади меня статуей. Стрелам знал об этой провокации, поэтому даже не шелохнулся. А вот Кироп заскрипел зубами, потому как все увидели, что он дернулся в мою сторону, чтобы помочь. Пусть такое пренебрежение выглядело по-детски, но я преследовала иную цель – доказать, что ларки послушные и воспитаны, и им можно находиться в любом обществе. После небольшой вступительной речи, в ходе которой кирап поприветствовал гостей и высказал надежду, что подобные празднования станут доброй традицией, приступили к самой трапезе. Безупречно вымуштрованные лакеи потянулись длинной вереницей, предлагая отведать изысканные блюда. Вполне возможно, они были вкусными. Я этого не узнала. Под перекрестными взглядами Киропа и Кейдана кусок в горло не лез. А еще сказалось отсутствие практики этикета. Я банально растерялась от обилия вилок и ножей, которыми следовало пользоваться. Это при том, что я изучала дисциплину. Возможно, переволновалась. Впрочем, внешне этого никто не заметил. Лер не подал ни одного знака, о которых мы договорились заранее. «Лири, я ведь могу к вам так обращаться?» — спросил Кираб и после моего кивка продолжил. «Вам понравились комнаты?» «Если нет, можете менять по своему вкусу. Вдруг чего-то не хватает, то сообщите Найра. Он поможет достать это». «Благодарю. Все просто великолепно. Меня устраивает. К тому же, я не собираюсь надолго задерживаться там, так что и перемены ни к чему». «Отчего же?» Владыка растянул губы в улыбке, больше похожей на оскал. «Кто знает, как может в одночасье все измениться? Возможно, на зимнем карнавале вы встретите свою судьбу. Возможно, я ее уже встретила». Небрежно пожала плечами, а мужчина прищурился, буравя меня взглядом. «Уверен в этом». «Ну-ну! но, -но. — хмыкнула и уставилась на издохший от старости салатный лист в тарелке. Кусочки мяса, пусть и аппетитного, и в то же время непременно съеденного, лежали одинокой горкой. От скуки сложила их в виде могильного холмика. Из укропных стебельков сделала нагробный крест, а мелкие семечки кунжута пошли на оградку. «Вы совсем ничего не едите!» Хмуро покосился на мои ритуальные шедевры Берг. «Уверяю, мои повара сегодня превзошли себя!» «Укхардей!» Сорвалось с губ, прежде чем успела прикусить язык. Судорожно сглотнув, вытаращилась на лера, Тот лишь отмахнулся, упокаивая неожиданно оживший на вилке стейк зато с разных концов стола раздались истеричные взвизги. И да, некоторые особо храбрые мужчины попытались изловить внезапно шуструю еду. Кей, недолго думая, шарахнул по блюду со свежей порцией жаркова, которая решила расползтись в разные стороны, пульсаром. На столе черным пятном выросла горстка пепла. Впечатлительная девица, сидевшая рядом, закатив глаза, бухнулась в обморок, завалившись прямо на колени красноволосому. Очень хорошо, что все были заняты неожиданным развлечением, и никто не заметил, как быстро я убрала руки с отросшими когтями. Недоразумение устранили буквально через пару минут. Недаром количество некромантов на душу населения в этом зале зашкаливало. Владыка смотрел на творящееся безобразие безумным взглядом. Молчал. Что странно. Только крылья носа раздувались с такой же силой, что и полотнище стягов на дворцовых башнях. «Что-то аппетита нет», — пискнуло, добив Берсерка своим ответом. От него только что пар не шел. Однако Барарк слишком хорошо владел собой, чтобы поддаться на детскую, в общем-то, и совершенно случайную, провокацию. Зычным голосом он приказал убрать со стола закуски и подать десерты». Больше владыка мне и слова не сказал, и не притронулся ни к одному блюду. Но и уйти ему не позволял этикет, вот и буравил взглядом несчастных гостей. Хотя некоторых это совершенно не волновало. Рыжая демоница мне подмигнула и украдкой показала большой палец. Тхарасы оживленно переговаривались и беззвучно смеялись, маскируя слишком громкие всхлипы покашливанием. лирай и Нор-Эрхаш Периодически бросали сердитые взгляды, обещавшие нотации и взбучку. Кейдан ворковал с девицей, которую аж руки чесались превратить в ходячий труп. Впрочем, многие за столом стряхнулись. Из скучной тягомотины обед грозил превратиться в неплохое развлечение. И все из-за одного неосторожного слова. Тот же Лер воспользовался моментом и мило беседовал с Самоэль, Хорошо, хоть взбешённый берсерк не замечал, что творится у него под носом. А может и нет. Кто его знает? Как-то мне ещё аукнется эта детская шалость.